13.6. Недостатки кейнсианской модели. Кейнсианская модель знаменовала новый этап в развитии экономической теории. Она доказала, что равновесное состояние рыночной экономики не совпадает с ситуацией полного использования факторов производства и может быть результатом только целенаправленного регулирования со стороны государства. Однако экономическая практика в которой раз ускользнула от всеобъясняющей теоретической модели – Дело в том, что кейнсианская модель позволяла бороться или с безработицей, или с инфляцией, но современная экономика вынуждена вести оборону сразу на двух фронтах, ибо ее поразил новый недуг – стагфляция, как стали называть, постоянно присутствующая в современной рыночной экономике сочетание высокой безработицы и высокой инфляции. Страница 196. Стагфляция не вписывалась в кейнсианскую модель, более Более того, обосновав целесообразность искусственного роста спроса, эта модель, как полагают многие экономисты, сама спровоцировала в определенной степени стакфляцию. Ведь политика экспансии выплата денежных сумм населению означает рост номинального, а не реального совокупного спроса. На короткий срок это может дать стимулирующее производство и импульсы. Однако в более продолжительном периоде искусственный рост спроса приводит к инфляции, сокращению производства и увеличению безработицы, то есть к прямо противоположным результатам. Политика экспансии, стимуляция спроса, заставляет стагфляционную экономику двигаться по замысловатой траектории, совершая поистине бег на месте. Рассмотрим это на графике 13.10. Примечание диктора. Далее на странице 196-й следует график 1310 По горизонтали отложено совокупное производство, по вертикали – инфляция. На графике сплошная линия спроса и параллельная ей расположенная штриховая линия с надписью «Спрос после финансовой экспансии» пересекаются последовательно в точке А со сплошной кривой предложения, в точке С со штриховой линией с надписью Предложение после вросших инфляционных ожиданий. Конец примечания диктора. Предположим, что экономика находится в до равновесном состоянии, точка А, и для ее стимулирования применяется политика экспансии. Увеличение денежных доходов населения в начальный период действительно приводит к росту объема производства, точка Б. Но если кенсианцы на этом останавливались, то продолжение анализа обнаружило интересные вещи – Дело в том, что производство, принимая номинальный прирост спроса, за рост реального спроса реагирует на него одновременным повышением цен и увеличением производства. Но вскоре производство обнаруживает подвох, ощущая, что его обманули, заставляя зарабатывать щедро раздаваемые правительством денежные знаки. Производство разочарованно возвращается к исходному уровню «Точка А». Но состоявшийся рост денежных доходов уже вошел в уровень зарплаты, в состав издержек производства. Страница 197. Поэтому производство возвращается не в точку А, а в точку С, в которой прежний объем производства сочетается уже с инфляционным уровнем цен. Бег на месте состоялся, но ситуация стала стокфляционной, поэтому за пределами краткосрочной ситуации объем производства предложения остался неизменным, отвечая на каждый виток к политике экспансии инфляционной имитации своего роста «Вектор А.В».